Внимание. Возрастное ограничение 16+. а плюс. Анна Дашевская. Ледяная старуха в снежном замке. Пролог. Мать раскрыла книгу и продолжила чтение с того же места, где остановилась вчера. Злая старуха заперла детей в железной клетке и ушла спать. У нее были. мягкие подушки, пуховая п е р и н а и просто не с в е р к а ю щ и е белизной А мальчик и девочка сели на охапку соломы и прижались друг к другу, чтобы было чуть теплее. Девочка тихо заплакала, и брат стал утешать ее. Ну не надо, пожалуйста, не плачь. Давай я обниму тебя, и ты согреешься. Она нас съест. Мама говорила, чтобы мы не ходили в пещеру, но мне так хотелось посмотреть, как просыпается ручей. Но мы ведь это увидели, правда? Значит, сходили не зря. Хотя, конечно, когда мы отсюда выберемся, я всегда, всегда буду слушать маму. Рассудительно ответил мальчик. Его младшая сестра покачала головой. Как мы выберемся, если она заперла эту страшную клетку на большой замок? Мы хорошенько подумаем. Нука, что у меня есть в карманах? Он порылся в кармане и вдруг в о с кликнул. О, смотрика, тут волшебное печенье. Печенье было большое, с кусочками сушенных яблок, изюмом и корицей, и в темной комнате, где стояла клетка, сразу стало чуть светлее и теплее от этого запаха. В самом деле волшебное. Девочка смотрела на брата доверчиво. Конечно, сказал он с уверенностью, которой не ощущал. Сейчас мы его поделим пополам, а потом попробуем открыть замок. Мама, это была ледяная старуха, перебил чтение маленький мальчик, лежавший под одеялом. Да, ледяная старуха из снежного замка. Кивнула женщина и потрогала его лоб, потом озабоченно покачала головой. температура никак не понижалась. Это правда волшебное печенье? Правда? А ты умеешь такое печь? Умею, крестьян. Испечешь мне, тогда я сразу выздоровею. Он зевнул и его глаза закрылись. Спи, милый, а я пойду делать печенье. Женщина отложила книгу и встала. На кухне она достала муку, масло, изюм и все остальное, что было нужно для выпечки, и принялась замешивать тесто.